Глава шестнадцатая. Леонов внимательно уставился на кулончик. Некоторое время он рассматривал его, потом поднял на меня свой взгляд. — Эта вещь принадлежит Марджаре, сказал я. Внутри фотография женщины, возможно, его супруги, но сказать точно сложно. Майор взял цепочку медальона своими крупными грубоватыми пальцами, поднял его над столом, потом открыл, и осмотрел. — Зачем ты задержал у себя веждок? — спросил он строго. — Приказ исполнял, — умыкнул я, пожав плечами. Майор Леонов нахмурился. На его суровое, будто высеченное из камня лицо падала тень. — Какой приказ? — Товарищ майор, я дарил его не менее суровым взглядом. Наряду не дали и слова сказать после возвращения на заставу. Сразу отправили давать показания в письменном виде. — «Или вы считаете, что я что-то от вас хочу утаить? Что-то скрываю?» Леонов молчал. Ноздри его ровного носа мерно раздувались и сжимались при каждом вдохе и выдохе. «Если так, сформулируйте ваше обвинение прямо и четко». Я приподнял бровь вопросительно. Сдачу я тоже неплохо умею давать. Возможно, не хуже вашего». Майор молчал. Теребил цепочку медальона, который лежал на столе, а потом вдруг хмыкнул. «Ты думал, я не знаю, кто ты такой, товарищ Селихов?» — спросил он с ухмылкой. Я никак не выдал своих эмоций, просто спокойно смотрел в лицо майору. Он снова хмыкнул и сказал уже смягчившимся голосом. «О тебе тут легенды ходят. Начальник отряда уже успел о тебе рассказать. И о том, как ты взял в плен сынков почившего Юсуфзы, и о том, как отличился в бою при Шимобаде. — И как помог спецназу вытащить одного нашего общего знакомого? — Искандаров, — сказал я. — Верно, — кивнул майор. — Мы с товарищем майором Искандаровым давние знакомцы, почти друзья. — Он замолвил о тебе словечко, — сказал, — ты талантище. Майор разулыбался, даже показал мне единственный свой золотой зуб. — А я уж, извини, не удержался, — продолжил он. — Столько мне тебе рассказывали, что сам решил проверить. — Проверить что? — Проверить, как удар держишь. Сдержанно рассмеялся Леонов. — И вижу, отлично. Не посышь ни перед кем. Даже перед офицером КГБ. Леонов вздохнул и подался вперед. Подпер подбородок рукой. — Интересно мне было. Это ты такой отчаянный, потому что глупый? Или такой умный, что понимаешь, когда нужен отчаянный поступок?» Офицер прищурился. «Вижу, что глупым тебя не назовешь. Что Давыдов в тебе не ошибался, когда говорил, если Селихов попал во всю эту заварушку на беду, то придумает, как выпутаться. Он всегда придумывает». «Прав оказался начальник. Умный мужик. Ругать солдата только, чтобы его оценить и потом похвалить — это не лучший поступок». «Согласен» кивнул майор. — Но я разбудил тебя не только за этим. Да, мне было очень интересно посмотреть на тебя своими глазами. Капитан Каскада Наливкин говорил, что предлагал тебе к нему идти, а ты отказался? Такие его слова только разогрели мой интерес. Вот я решил проверить личность, какого теста ты сделан. И вот что я тебе скажу. Хорошая сталь красиво звучит, если по ней хорошенько врезать. — Ты звучишь в высшей степени отлично. — Благодарю за столь высокую оценку, — сказал я суховато. Похвала Леонова меня не слишком впечатлила, а внезапная смена гнева на милости вовсе настораживала. Нет, он вызвал меня не только для того, чтобы проверить. Чуйка мне подсказывала, что у майора была какая-то другая, более глубокая цель, и я был почти уверен, что правду узнаю уже очень скоро. «Скажите, почему вы решили провести беседу?» — перешел я в наступление. «Не протокольный допрос по всем правилам, а именно разговор без лишних ушей». С этими словами я кивнул назад к двери, намекая на тарана. Лицо Леонова не изменилось. На нем все так же стояло простодушное выражение, которое он состроил, когда принялся меня хвалить. «Захотел, вот и решил», — пожал он плечами. — Да задавайте вопросы, если они у вас остались, товарищ майор. Я хотел бы успеть поспать. Леонов поджал губы. — Вопросы есть, — сказал Леонов, и тон его голоса несколько похолодел. — Скажите, как много вы знаете о некой операции «Пересмешник», о которой вы и старший сержант Мартынов упоминаете в своих объяснительных? — Немного, — признался я. — И почти все, что я знаю, я уже написал на бумаге. — Откуда вы знаете о Тарике Хане? — тут же спросил майор. Первый раз я услышал о нем от майора Искандарова. Леонов задумался, потер переносица и вздохнул. — Искандаров доверился тебе. Учитывая твои заслуги, я думаю, что тоже могу тебе доверять. — Вы считаете, что кому-то с Шимабада вы доверять не можете? — спросил я, изобразив озабоченность и интерес. Потихоньку я стал догадываться, к чему клонит майор. — И если я прав, цель этого человека, причина, по которой я сижу перед ним, была мне совсем не близка, мягко говоря. Майор КГБ вздохнул. — Вы знаете, какова была основная задача той разведывательно-диверсионной группы, которую вы остановили на беду? Леонов сделал многозначительную паузу, ожидая моего ответа. Я ничего ему не сказал. Тогда майор продолжил. — Шамабат, вот и главная цель. Они что-то тут ищут и собирались разведать подходы к заставе. Разведать тропы, как незамеченными пройти сквозь горы, чтобы организовать работу против заставы прямо на советской территории. Шаг отчаянный, но просчитанный далеко вперед. «Вполне может быть», — кивнул я. И что это значит, что они не остановятся? Что эти, как они сами себя называют, призраки Пянжа продолжат свои попытки?» — Что им нужно на заставе? — спросил я. — Что такого особенного есть в Шамабаде, чего нет в десятках других застав по всей границе? Леонов несколько мгновений помедлил, потом сказал. — Не знаю. По его реакции я понял, КГБшник лгал. На его ответ я пожал плечами. — Насколько я понимаю, — продолжил он после недолгого молчания, — вам знаком также некий Саид Абади. Человек, которого вы вместе с людьми Наливкина доставили на Шамабад. Так точно, знаком. Так вот, хочу сообщить вам, что он мертв. Не так давно группа диссидентов напала на конвой, транспортировавший Абади к месту временного содержания. Они использовали мины, автоматическое и полуавтоматическое оружие, пистолеты. Использовали, чтобы совершить нападение. Тогда их дерзкая операция закончилась успехом. Но к настоящему времени все они уничтожены или задержаны. Новость о смерти Абади меня не удивила. Пакистанец предупреждал о том, что за ним могут прийти. Очевидно, пришли. Тем не менее, история на бедо показалась мне логичным развитием событий, что развернулись вокруг Саида Абади. Хан достал его. Оставался только один вопрос. Что Саид успел рассказать нашим спецслужбам? Конечно, спрашивать об этом у Леонова я благоразумно не стал. Я и так невольно притягивал к себе слишком много внимания. Внимание, которого мне совершенно не хотелось бы притягивать. И зачем мне, простому сержанту-срочнику, знать о подобных вещах? — мыкнул я. — Потому что я тебе доверяю, — повторил Леонов. — И у меня есть веские причины тебе довериться. Я ничего не сказал в ответ, только вопросительно приподнял бровь. Тем не менее майор счел мою мимику правильной. Потом вновь заговорил. «Эти призраки Пенжа, эти хитрые пакистанские сволочи, каким-то образом умудрились завербовать местных диссидентов на нашей же территории. Они работали тонко и незаметно. Майор приосанился, сделал грудь колесом. Несомненно, мы выявим их каналы связи. Но на это потребуется время». И мы не знаем, опережают ли нас призраки или все еще дышат в затылок. Мой вопрос остается в силе, — сказал я, когда Леонов снова сделал небольшую паузу. — Они имеют возможность вербовать местных, — продолжил майор. — После такого прецедента доверять нельзя никому. Вообще никому. Почти все диссиденты, напавшие на конвой Сабади, проходили срочную службу в советской армии. «В пограничных войсках? — спросил я. — Нет, — майор покачал головой. — В пограничных? — Нет. — И все же. Существует вероятность шпионажа или предательства, причем немалая. Очень может быть, что враги зайдут на заставу легко. Зайдут, потому что их запустят. Я нахмурился. Глянул на майора из-под лобья. Именно поэтому ты нам и нужен, Саша, — сказал майор Леонов решительно. «Родине-то нужен!» «Я исправно отдаю долг родине, товарищ майор», — холодновато сказал я. «Соглашусь, справно. Но все же сейчас родине от тебя требуется нечто большее, чем охрана государственной границы Союза Советских Социалистических Республик». Я вновь промолчал, но на этот раз Леонов ожидал моего ответа недолго. Он подался вперед и сказал... «Мне нужно, Саша, чтобы ты докладывал мне о любом подозрительном поведении личного состава на заставе, обо всем странном, что делают бойцы или офицеры, в общем, обо всем, что покажется тебе достойным внимания». За окном прогремело. Сырой сквозняк проник в канцелярию через форточку. Тяжелые капли дождя редко, потом все быстрее и быстрее забарабанили по шиферной крыше здания заставы. В это время где-то неподалеку от советско-афганской границы. Снаружи бушевала гроза. Борясь с супругим сильным дождем, забывал ветер. В пещере было прохладно и сыро. Стоун поморщился от холода. Он закутался в рваный чепан, который призраки выдали ему, чтобы тот мог согреться под этими сырыми сводами. Стоун шмыгнул носом, потом чихнул и быстро бросил. Прошу прощения. Заболели? Специальный агент Стоун. — спросил лейтенант Ариф Назир по прозвищу Скальпель. А потом, не моргая, уставился на Уильяма. Сто он внутренне поморщился. В полутьме пещеры, где источником света служила лишь керосиновая лампа, стоявшая на большом деревянном столе, глаза Скальпеля поблескивали так, словно принадлежали дикой гиене. — А лучше быть аккуратнее, — сказал Скальпель хрипловатым голосом. — Здесь очень легко подхватить пневмонию. «Если хотите, я дам вам что-нибудь для профилактики». Стоун опугал этот молодой мужчина. Скальпель был худощав, но не очень высок. И вот он, кокосное вытянутое лицо, было покрыто многочисленными шрамами. Стол не знал, являлись ли эти шрамы застарелыми следами, перенесенные в детстве оспы, или же когда-то тактического медика, а по совместительству специалиста под опросом призраков посекло осколками». Но больше всего в скальпеле Стоун пугало даже не его лицо. Пальцы. Вот что казалось спецагенту самым жутким в этом человеке. Длинные, как у пианиста, они раздражающе щелкали по столу отросшими ногтями, пока скальпель опирался на него, разглядывая большие карты местности. — Нет, спасибо, — пробурчал Стоун. — Наверное, это просто простуда. Скоро пройдет. Лучше бы прошло. Улыбнулся второй из четырех, считая сто на человек, что находились сейчас в пещере. Арифа гораздо лучше получается допрашивать людей, чем лечить их. Иди к дьяволу, Захира. Недобро улыбнулся скальпель. Как писано в священном коране, и для каждой души мы определили ее участь по ее деяниям. Рассмеялся Захир. — Тебе не следует стесняться своих недостатков, если достоинства неоспоримы. — Повторяю, иди к дьяволу, Химера! — улыбка сошла с ус скальпеля. Второго бойца звали капитаном Захиром Рахманом с позывным «Химера». Это был человек среднего роста, с совершенно от слова совсем незапоминающимся лицом. Стоуна сложно было сказать, сколько лет было этому Захиру. С одинаковым успехом ему можно было дать и 35, и 45 лет. Химера носил короткие темные волосы с проседью и небольшую аккуратную бороду. Сто он подозревал, что проседь искусственная, ведь он и раньше видел этого человека. В прошлый раз седых волос у него не было. Впрочем, специальный агент не удивлялся этому. Он знал, Химера приобрел свое прозвище не просто так. Он был мастером маскировки и психологических операций, мог перевоплотиться в кого угодно и когда угодно. Последним под сводами этой пещеры был сам Тарик Хан. Тарик молчал, слушая шутливую перебранку двух своих подчиненных. Рассматривал большую с проколами от кинжала карту, перебирал фотографии пограничной заставы Шамабад, сделанные из большого расстояния. «Я бы на вашем месте так не веселился». — сказал он, когда Химера захихикал. Все, включая Стоуна, затихли. Специальному специального агента першило горло, но он не решался прочистить его. У Уильяму было совсем некомфортно рядом с этими людьми. Еще больше ему не нравилось их убежище. Расположенное в недрах замаскированной от посторонних глаз пещеры, оно казалось Стоуну подстать своим хозяевам. Пещера была такой же мрачной и таинственной, как сами призраки. Обставленный столь же прагматично, сколь прагматичны были и сами спецназовцы. Ничего лишнего. Командный центр представлял собой большой деревянный стол в недрах пещеры. На нем разложили карту, какие-то фотографии и листки с заметками. На краю стояла радиостанция. В естественной нише в сводчатой ребристой, словно кости какого-то животного стене хранилось оружие: автоматы, пистолеты, патроны и гранаты в ящиках. На одном из ящиков Стоун заметил надпись на русском, для советских гостей. Рядом на столагмиты, росшие из земли, словно на вешалке навесили разные наряды. Там висела афганская одежда. Чепаны, советская полевая форма, офицерские мундиры. В дальнем углу покоились немногочисленные ящики со съестными припасами. Все эти элементы цивилизации совершенно дикой пещере казались стону странными и неестественными, почти такими же странными и неестественными, как холодные взгляды самих призраков. Скальпель, докладывай, бросил Тарихан, выпрямившись над картой. Никто не вернулся, сказал медик посерьезнев. О судьбе молчуна Марджары и Ханджара пока ничего не известно. Пытаемся понять через информаторов. Клинился химера. Живы ли они или погибли? Проводники? Спросил тарихан, почесывая густую с белым пятном бороду. Тоже не вернулись, сказал скальпель. Тарихан задумался. Поджал губы, от этого борода его немного встопорщилась. — Что ж, это печально, выдохнул тарихан и обратился к Стоуну. Господин Стоун, как у вас ведут дела с бандой Манзура Ахсана? «Плохо!» — пожал плечами Стоун. «Я задобрил их небольшим количеством оружия и боеприпасов». Стоун, наконец, прочистил горло, правда, сделал это больше рефлекторно, чем сознательно. Чувство вынужденной бессильной досады заставило тело спецагента сделать это совершенно без участия его воли. «Из собственных запасов», — докончил Стоун, назвав причину этой досады. «Я «Не готовы действовать». — спросил Тарик-хан. — Скажем так, мы договорились о том, что теперь они кое-что мне должны. — Отлично. Хан кивнул. — Тогда прикажите им разбомбить кишлак, в котором жили наши проводники. Тарик-хан мрачно всмотрелся в лицо Стоуна, добавил. — Все должны знать, что бывает, если не выполнить договор с нами. И сэр буркнул Стоун, растерявшись под взглядом Тарика-хана. Впрочем, он быстро поправился. «Конечно, Тарик, я займусь этим». «Дальше...» — хан глянул на Химеру. «А дальше дело за тобой, друг мой. Раз уж задумка Марджары провалилась, пришло время перейти к твоему плану, плану Б». «Есть, господин майор», — кивнул Химера, а потом, хитровато улыбнувшись, добавил. «Как говаривал великий сунзы если план не сработал, смени тактику, но не цель...» Потом специалист под тайным операциям глянул на невольно побледневшего струну и, наконец, закончил. «Победа достается тому, кто заставляет врага танцевать под свою мелодию, даже если струны лопнули».